Об авторе. Дэймон Захариадис человек, совершивший добровольный побег из корпоративной действительности. Он годами терпел бесполезные совещания, светские беседы с коллегами и прочие отвлекающие факторы, пока не вырвался на свободу. Сегодня он не только автор растущей библиографии по тайм-менеджменту и повышению продуктивности, но и ведущий блога по продуктивности artofproductivity.com. В свободное время Он демонстрирует свои копирайтерские способности, создавая контент-маркетинговые компании, которые используются современными молодыми предприятиями для привлечения клиентов. Дэймон живет в Южной Калифорнии со своей прекрасной и всегда готовой поддержать его женой и их игривой собакой Рокки. Ему вот-вот исполнится 50 лет.